Глава 29 Джан сидел на корточках под ветвями больного дерева и грыз ногти. «До следующей атаки осталось две с половиной минуты», — сказал он. «Хватит ли этого времени?» «Плуд», — позвал Паркер. Капитан работал за компьютером, заслонённым усиками ползучей лозы. Он коснулся клавиши и вид на стене изменился. Там, где раньше двигались точки кораблей и снарядов, теперь появилась картинка, передаваемая роботом. Сначала было не особо понятно. Черный цвет, звезды и белая точка ярче остальных. Однако Плут увеличил масштаб, и вскоре они смогли разглядеть вражеский корабль. Большой намного крупнее Артемиды. Иллюминаторы на капитанском мостике напоминали крошечные щели, а двигательных установок гораздо больше, чем на их корабле. Никаких плавных линий, вместо этого у корабля противника было раздутое брюхо, как у змеи, проглотившей оленя, или он был похож на яблоко, пронзённое стрелой. Возможно, это более удачная метафора. Во всяком случае, менее пугающая Джан не был экспертом, но он уже видел подобные корабли. «Это корабль-колония?» — спросил он. «Угу», — буркнул Паркер. «Подобные корабли перевозили тысячи людей» замороженных в Криосне, к планетам вроде Рая-1. Медленные и маломощные, они уж точно не были оснащены оружием. «Нас атакует корабль-колония?» — Джан не верил своим глазам. «Похоже, что так», — Паркер покачал головой. Джан был уверен, что капитан так же напряжен, как и он, но ему лучше удается это скрывать. «Исмыслица какая-то». Они поставили на карту столько жизней, напав на нас. А бросать в нас груз — это вообще глупо. Еда и вспомогательное оборудование нужны колонистам в новом мире. Если бросить в Артемиду весь Ямс, колонисты могут умереть с голоду, когда доберутся до места назначения. Джан ничего не понимал. Зачем пытаться убить его, или Петрову, или Паркера? Что они сделали, чтобы заслужить такое? персефона сказал Паркер. персефона «Богиня плодородия, дочь Зевса, жена Аида, владыки царства мёртвых». «Что?» «Вон», — капитан указал на экран. «Название корабля написано на его носу. Уверен, Актеон мог бы рассказать всё о том, где его построили и сколько людей он перевозит. Тебе это название что-нибудь говорит?» «Нет», — ответил Джан. Паркер кивнул. «Время. Они дали Джану работу». На этот раз он был точно уверен, что его просто хотят занять, чтобы он не паниковал и не путался под ногами. Но это сработало. Проверяя таймер обратного отчета, он почти почувствовал себя полезным. «Две минуты до следующей атаки. Петрова?» — спросил Паркер. «Я готова. Нам нужна только цель». Плут еще больше увеличил изображение корабля-колонии, пока его корпус не заполнил весь экран. То, что раньше выглядело сплошным белым металлом, превратилось в бесчисленное множество люков и отсеков. Все иллюминаторы персефоны были тёмными, но тут Плут обнаружил часть корабля, которая была ярко освещена — большой грузовой шлюз в кормовой части. Внешний люк широко открыт, и из него в космос выходит длинная платформа с направляющими. «По-моему, это электромагнитная катапульта», — сказала Петрова. Джан понял концепцию. Объект скользит по направляющей, его ускоряет магнитное поле. И объект, скажем, грузовой контейнер, в итоге летит быстрее пули. Даже контейнер с Ямсом, движущийся с такой скоростью, может нанести Артемиде огромный ущерб. Джан убедился в этом на собственном опыте. «Я вижу там людей», — произнесла Петрова. Ее голос был низким и хриплым. «Ты видишь?» «Подтверждаю», — ответил Паркер. Сначала Джан не мог понять, о чем они говорят. Затем прищурился и увидел крошечные фигурки, двигающиеся внутри грузового шлюза. Они возились с контейнером, загружали очередной снаряд. «Их целая куча. Не уверена, что смогу сбить всех одним залпом». «Выводи из строя столько, сколько сможешь», — сказал Паркер. «Подождите секунду», — Джан покачал головой. Паркер повернулся и уставился на него. «Ты хочешь что-то сказать?» «Это корабль-колония». «Они колонисты, не солдаты!» «Они активно пытаются нас убить», — вздохнула Петрова. «Она права», — заметил Паркер. «И у нас нет времени. Простите, доктор, если из-за клятвы Гиппократа вам тяжело. Но нам придется убить некоторых из них, может быть, всех. Это наш единственный шанс». «Пожалуйста, выслушайте меня. У нас еще есть минута до следующей атаки», — попросил Джан. «У меня нет угрызений совести. Они пытались убить меня». Направили в меня грузовой контейнер. Я бы с радостью поджег их всех. Нет, проблема в количестве. Там тысячи людей. Петрова, ты, может, и опытный солдат, но даже ты не сможешь убить их всех. Нам нужно уничтожить их оружие». Паркер пристально посмотрел на него. Сначала Джан подумал, что тот собирается спорить, но потом капитан наконец кивнул и потер лоб большим и указательным пальцами, словно пытаясь привести в порядок мысли. «Может, есть способ», — предположил Паркер. «Плот». Робот пожал плечами. «Электромагнитной катапульте требуется много энергии. Они должны подключить её к главному реактору корабля. Если бы мы смогли найти энергопровод и перерезать его, им бы пришлось строить новую катапульту. Другими словами, это всё равно не решит нашу проблему», заметила Петрова, «но даст нам немного времени». «Кстати, о времени. Джан!» «Что? О, следующая атака через 30 секунд». Маленькие точки, бывшие людьми, сновали в шлюзе персефоны Они почти закончили погрузку контейнера на платформу. «Петрова», — сказал Паркер, — «тебе нужно принять решение. Какова ваша цель?» «Дайте мне подумать», — ответила она.